О, с какой силой захлестнули его давно забытые мысли о прошлом, когда он метался по узкому двору, как будто эти метания могли ускорить для него получение сведения о ней. С какой горечью почувствовал он свою беспомощность и одиночество, когда узнал наконец правду. Его мать Единственное родное ему существо лежало больное, Быть может, умирающее на расстоянии мили от него. Будь он свободен, незакован в кандалы, Через несколько минут он очутился бы подле нее. Он подбежал к воротам, вцепился руками в железную решетку, В отчаянии сотрясал ее так, что она гудела».